Я уже видел этот двор, когда разворачивался в открытых воротах, но в тот день я только мельком взглянул на него, потому что думал об одном, как бы поскорее довести до розовой громады и себя, и дочь с посеревшим, блестящим от пота лицом. И теннисный корт я тогда заметил, и керамические плитки, а вот пруд с золотыми рыбками нет, корт тщательно подметенный. С твердым покрытием, цветом чуть темнее плиток двора, ждал выхода игроков. Оставалось лишь натянуть сетку одним поворотом хромированной ручки. Корзинка с мечами на сетчатой подставке заставила меня вспомнить о рисунке, который Илзе увезла «Провиденс» — конец игры. «Придет день мучача», — Уэрман указал на корт, мимо которого мы проходили. Он замедлил шаг так, что я его догнал. «Когда мы с тобой придем сюда? Я не буду ставить перед тобой сложных задач». Только отбивай и подавай, не сходя с места, но мне так хочется помахать ракеткой. Отбивать и подавать — та цена, которую мне придется заплатить за твою оценку моих картин?» Он улыбнулся. «Цену я назову, но она другая. Я тебе скажу. Пошли. Уайерман провел меня через черный ход». Оставив позади темноватую кухню с большими белыми столами для готовки и огромной плитой вестинг мы оказались непосредственно в жилых помещениях, поблескивающих темным деревом, дубом, грецким орехом, тиком, циквоей, кипарис. Это был палацио, построенный в старинном флоридском стиле. Мы миновали комнату, уставленную стеллажами с книгами, В углу о чем то размышляли рыцарские доспехи. Библиотека выводила в кабинет, стены которого украшали картины, не темные портреты маслом, а яркие абстракции, даже парочка оп-артов. Оп-арт направление в искусстве, получившее распространение в 1950-1960 годах. Художники этого направления использовали особенности восприятия плоских и пространственных фигур для достижения зрительных иллюзий, от которых глаза вылезали из орбит. Свет падал на нас сверху белым дождем, когда мы шли по главному коридору. У Уэрман шел, я хромал, и я понял, что при всем великолепии особняка мы находимся, пусть и в шикарном, но обычном крытом переходе, который разделяет части старых и куда более скромных флоридских домов. У этого стиля дома всегда строились из дерева, иногда из обрезков, даже есть название «флоридская нищета». Вдоль стен перехода, ярко освещенного сквозь стеклянный потолок, выстроились декоративные цветочные горшки. В дальнем конце Уайрман повернул направо, и мы очутились в огромной прохладной гостиной. Окна выходили на боковой дворик, весь в цветах. Мои дочери назвали бы половину. Пэм – все. Я распознал только астры. Камелину, самбук на перстянку. Ах да, и рододендроны. Их было много. За цветами и кустами тянулась дорожка, выложенная синей керамической плиткой, вероятно, уходящая к главному двору. А на ней стояла цапля. Задумчиво и мрачно, словно старейшина пуританин, размышляющий, какую из ведьм сжечь следующей. В комнате находилась женщина, с которой мы, Силзы, повстречались тот день, когда отправились исследовать Диюмаки Роуд. Тогда она сидела в инвалидном кресле с синими кедами на ногах. Теперь она стояла, ухватившись за рукоятки ходунков, босиком, и ступни у неё были большие и очень белые. Ее наряд – бежевые брюки с высокой талией и темно-коричневая шелковая блузка с невероятно широкими плечами и пышными рукавами – напомнил мне Кэтрин Хепберн в тех старых фильмах, которые иногда показывают по кабельному каналу классическое кино Тернера – «Ребро Адама» или «Женщина года». Только я не помню, чтобы Кэтрин Хепберн выглядела такой старой, даже когда состарилась. Середину комнаты занимал длинный низкий стол, похожий на тот, что отец поставил в подвале нашего дома, для своих электрических поездов. Только этот покрывала не трава, какое-то светлое дерево, может, бамбук. Стол заполняли игрушечные дома и фарфоровые статуэтки – мужчины, женщины, дети, домашние животные, животные из зоопарка, мифические существа – И если уж говорить о мифических существах, то парочку изготовили чернолицами, нарываясь на недовольство НАСПЦН. Национальная ассоциация содействия «Прогрессу цветного населения» – крупнейшая негритянская общественная организация, созданная в 1909 году. Элизабет Истлейк взглянула на Уайрмана с той нежной радостью, которую я с удовольствием бы нарисовал хотя не уверен, что кто-нибудь воспринял бы это серьезно. Сомневаюсь, что в нашем искусстве мы верим простым и чистым эмоциям, хотя постоянно видим их вокруг нас изо дня в день. — Уайерман! — воскликнула женщина. — Я проснулась рано, не так хорошо провела время с моими статуэтками! — говорила она с сильным южным акцентом. — Статуэтками! — Посмотри, вся семья дома! В конце стола стояла маленькая копия особняка с колоннами. Вспомните тару из «Унесенных ветром» и не ошибетесь. Или усадьбу, если вы говорите, как «Элизабет». Вокруг стояли с десяток статуэток, словно собрались на какую-то церемонию. «Это точно», — согласился Уэрман. «И школа. Я поставила детей рядом со школой. Посмотри». Я посмотрю, но, вы знаете, я не люблю, когда вы встаёте без меня. Мне не хотелось вызывать тебя по рации. Я действительно очень хорошо себя чувствую. Пойди и посмотри. И пусть посмотрит твой новый друг. Ох, я знаю, кто вы. Она улыбнулась и поманила меня пальцем. у айрман мне всё о вас рассказывает. Вы поселились в Салман-Пойнт? у него свое название розовая громада ставил уэрман она рассмеялась как часто случается с курильщиками смех перешел в кашель уайрман поспешил к ней поддержал мисс Истлейк не возражала мне нравится одобрила она когда смогла говорить ох милый мой мне очень нравится подойдите и посмотрите как я поставила детей мистер я уверена мне — Называли вашу фамилию, но не могу вспомнить, как и многое другое. — Мистер Фримонтул, — подсказал я Эдгар Фримонтул. Я подошел к ее столу со статуэтками. Она протянула мне руку, не мускулистую, но большую, как и ее ноги. Она не забыла, как здороваются, и руку пожала мне крепко. При этом с живым интересом разглядывала меня. Мне понравилось, что она так легко признается в проблемах с памятью. Что же касалось болезни Альцгеймера, была она у нее или нет, но я запинался и в разговоре, и в поиске слов куда чаще, чем мисс истлейк «Приятно познакомиться с вами, Эдгар. Я видела вас раньше, но не помню где и когда. Потом вспомню». — Розовая громада. Это лихо. — Мне нравится дом, мэм. — Хорошо. Я очень рада, когда он нравится. Дом для художника, знаете ли. Вы художник, Эдгар? Она смотрела на меня бесхитростными синими глазами. — Да. Я дал самый простой, самый быстрый и, возможно, правдивый ответ. — Скорее да, чем нет. — Разумеется, художник дорогой, я это сразу поняла, мне нужна одна из ваших картин. Уэрман обговорит с вами цену, он не только прекрасный повар, но и юрист, он вам это говорил? — Да, нет, я хочу сказать, я сбился. Она постоянно переводила разговор с одного на другое. Уэрман, этот негодяй, выглядел так, будто с трудом сдерживает смех, от отчего мне тоже хотелось рассмеяться. — Я пытаюсь собирать картины всех художников, которые останавливались в вашей розовой громаде. У меня есть картина Харинга, написанная там, и рисунок Дали. Вот тут желание смеяться пропало напрочь. — Правда? — Я скоро вам его покажу. Этого не избежать. Он в телевизионной комнате, а мы всегда смотрим «Опру». Верно, Уэрман? — Да, — кивнул он и глянул на часы, закрепленные на внутренней стороне запястья. «Но нам не обязательно смотреть эту передачу от начала и до конца, потому что у нас есть замечательное устройство, которое называется...» Она замолчала, нахмурилась, приложила палец к ямочке на пухлом подворотке. «Э, «Вито? Оно называется Вито Уэрман?» Он улыбнулся. ти -во». Ти-во — цифровое видеозаписывающее устройство. Запись ведется на жесткий диск, выпускаемый одноименной компанией. Мисс Истлейк. Она рассмеялась. Ти-во? Разве не забавное слово? И разве не забавно, как формально мы обращаемся друг к другу? Он для меня Уайермен, и я для него мисс Истлейк. Если только я не расстроена. А такое случается, когда я что-то забываю. Мы как персонажи в пьесе. «Счастливой пьесе, где все поют, как только начинает играть музыка». Она рассмеялась, показывая, какая замечательная эта пьеса. Но в смехе чувствовался и надрыв. И впервые ее акцент заставил меня подумать о теннисе Уильямсе, а не о Маргарит Митчелл. «Может, нам пора перейти в другую комнату и посмотреть опру?» «Мягко, очень мягко», — предложил Уайрман. И я думаю, вам нужно присесть. Вы сможете выковить сигарету, когда будете смотреть «Опру». И вы знаете, как вам это нравится. — Через минуту, Уэрман, через минуту. У нас так редко бывают гости. Она повернулась ко мне. — Что вы за художник, Эдгар? Вы верите в искусство ради искусства? — Определенно, искусство ради искусства, мэм. — Я рада. Таких художников Салман-Пойнт любит больше всего. — Как вы его называете? — Мое искусство. — Нет, дорогой, Салман-Пойнт. — Розовая громада, мэм. — Отныне он — Розовая громада, а я для вас — Элизабет. Я улыбнулся. Не мог не улыбнуться, потому что в ее голосе звучала скорее серьезность, чем игривость. — Хорошо. — Элизабет. — Прекрасно. Скоро мы пойдем в телевизионную комнату, но сначала... Она перевела взгляд на стол. — Ну, Уайерман. — Ну, Эдгар. Видите, как я расставила детей? Десяток статуэток стояли слева от здания школы лицами к нему, словно готовились к перекличке. — И что вы можете об этом сказать? — спросила она. — Уайерман. «Эдуард, кто первый?» С именем она ошиблась, но я привык к ошибкам, и на этот раз она поскользнулась на моем имени. «Перемена?» — спросил Уайрман и пожал плечами. «Разумеется, нет», — ответила Элизабет. «Будь это перемена, они бы играли, а не стояли толпой и не таращились на школу». «Это или пожар, или учебная тревога», — предположил я. Она перегнулась через ходунки. Уайерман всегда на чеку схватил ее за плечо, чтобы она, потеряв равновесие, не упала вместе с ними и поцеловала меня в щеку. Это меня чертовски удивило, но не вызвало отрицательных эмоций. «Очень хорошо, Эдуард!» — воскликнула она. «А теперь скажите, учебная это тревога или пожар?» Я задумался. Вопрос был не если не воспринимать его в шутку. Учебная тревога. Да, синие глаза радостно блеснули. Объясните Уайрингу, почему? При пожаре они разбегались бы во все стороны. Вместо этого они ждут команды вернуться в школу. Да, но тут она повернулась к Куарману, и я увидел другую женщину, испуганную. Я опять назвала тебя не так. — Все нормально, мисс Истлайк. И он поцеловал ее в висок нежно, отчего понравился мне еще больше. Она мне улыбнулась, будто солнце выскользнуло из-за облака. Пока человек обращается к другому по фамилии, он знает... Но она потеряла ход мысли, и улыбка начала таять. Он знает... Пора смотреть опру, — возвестил Уэрман и взял ее за руку. Вдвоем они развернули ходунки, и она, тяжело ступая, но на удивление быстро, направилась к двери в дальнем конце комнаты. Уайерман шел сзади, не спуская с нее глаз. В телевизионной комнате главенствовал Самсунг с большим плоским экраном. В другом конце стояла дорогая аудиосистема. Я не обратил внимания ни на телевизор, ни на звуковую систему. Я смотрел на рисунок, в рамке который висел над полками, с компакт-дисками и на несколько секунд забыл, что нужно дышать. Рисунок был карандашный, рассвеченный лишь двумя красными линиями, вероятно, выполненными обычной шариковой ручкой, какой учителя правят в тетрадках домашние задания и выставляют отметки. Эти линии прочертили вдоль горизонта, чтобы показать закат. Их вполне хватило. Гениальному лишнего не нужно». Это был мой горизонт, тот самый, что я видел из окна розовой малышки. Я знал это точно так же, как знал и другое. Дали слушал, как шуршат перекатываемые водой ракушки, когда превращал чистый лист бумаги в то, что видел глаз, и истолковывал мозг. По горизонту плыл корабль, возможно, танкер. Как знать, может, тот самый, который я нарисовал мой первый вечер, проведенный в доме 13 под Юмаке Роуд, — Стиль, разумеется, не имел ничего общего с моим, но в выборе объекта на горизонте мы совпали. Под рисунком мастер небрежно расписался. Сальв дали.